Ривароль и Декюси не сразу узнали Блада. Он выглядел сейчас на десять лет моложе. К нему полностью вернулось чувство собственного достоинства, и даже внешностью он хотел подчеркнуть свое равенство с бароном. «Я пришел не вовремя», — вежливо извинился он. «Сожалею об этом, но мое дело не терпит отлагательств. Речь идет, господин Декюси, о капитане Волверстане, которого вы арестовали». «Арестовать волдерственно приказал я», — заявил де Ревароль. «Да? А я полагал, что губернатором острова Гаити является господин Гекюсси. Пока я здесь, высшая власть принадлежит мне», — самодовольно заявил барон. «Пряму к сведению. Но вы, вероятно, не знаете, что здесь произошла ошибка». «Ошибка? Да, ошибка». «Это подходящее слово, так как оно избавляет нас от лишних споров. Но вообще-то оно слишком мягко. Ваши люди, господин де Ривароль, арестовали невиновного. Виноват французский офицер, который вел себя вызывающе и нагло, а задержанным оказался капитан Волверстон. Прошу немедленно отменить ваши распоряжения».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 «Покорно?» — едва сдерживаясь от гнева, медленно произнес «Де Ривароль». «Покорно?» — именно так, барон. «Но в то же время хочу напомнить вам, генерал, что в моем распоряжении 800 корсаров, а у вас только 500 солдат. Господин Декюси легко подтвердит, что один корсар в бою стоит по меньшей мере трех солдат. Я совершенно откровенен с вами, барон. Либо вы немедленно освобождаете капитана Волверстона, либо я сам приму меры для его освобождения. Последствия будут, конечно, ужасными, но вы можете предупредить их одним словом. Вы, господин барон, представляете здесь высшую власть, и от вас зависит, какой выбор сделать. Да и побледнел, как полотно. За всю его жизнь никто так дерзко не разговаривал с ним и не проявлял такого неуважения. Но барон счел за лучшее, «Сдержаться. Буду признателен, если вы подождете в приемной, господин капитан. Я переговорю с господином Декюсси». Как только за капитаном закрылась дверь, вся ярость барона снова обрушилась на голову Декюсси. «Так вот каковы люди, взятые вами на королевскую службу. И этот блат, капитан первого ранга. Позор! Он не только не желает повиноваться, но еще и диктует, какое объяснение вы можете мне дать».